когда ему всерьез угрожало обвинение в плагиате. После долгих и изнурительных дискуссий руководство компании решило расторгнуть договор, и Морт до сих пор не знал, действительно ли они были обеспокоены вероятностью плагиата или просто усомнились в кинематографических достоинствах книги. Если верным было первое, то Морту вообще становилось неясно, как эти педики могли сделать хоть один фильм. Херб Крикмор раздобыл тогда экземпляр сценария домашней команды, и Морт нашел, что подобие было поверхностным и случайным, эми с ним согласилась. На эту историю наложились тогда еще и другие переживания. Зашла в тупик работа над романом, который Морту очень хотелось тогда написать. Потом была эта рекламная поездка, приуроченная к выходу в свет семьи Далкорт в мягкой обложке. В общем, нервы у морта были на пределе, но у него не было нервного срыва. «Со мной все в порядке», — повторил он настойчиво, но мягко. Несколько лет тому назад он обнаружил у эми удивительные и трогательные свойства. Если говорить с ней достаточно мягко, она готова верить буквально чему угодно. Он часто думал с тех пор, что, будь это родовым свойством человека, как, скажем, привычка скалить зубы в минуты ярости или удивления, на земле уж давно не было бы войн. «Это правда, морт Да». Позвони мне, если наш друг из страховой компании будет проявлять еще какую-нибудь активность. Хорошо? Он помешкал. и сейчас у Теда? Да. И как тебе с ним эти дни? Она замолчала, затем сказала просто. Я люблю его. О! У меня не было других мужчин, — добавила она неожиданно. Я давно хотела тебе сказать об этом. У меня больше никого не было. Но Тед он не попал под гипноз твоего имени и увидел меня да морт он разглядел меня то есть ты хочешь сказать что я тебя не разглядел нет морт ты тоже меня замечал когда был рядом голос у нее вдруг стал несчастным и жалким но тебя так часто не было он вытаащил глаза и готов был ринуться в бой это было несправедливо что Да я не вылезал из дому после этой рекламной поездки по поводу семьи Делакорт. И поездка была совсем недолгой. Морд, я не хочу с тобой спорить. Все это уже позади. Я просто хочу сказать, что даже когда ты был здесь, ты все равно отсутствовал. У тебя тоже была любовница. Это твоя работа. Она говорила спокойно, но он чувствовал, что к горлу у нее подступают слезы. Морд. Если б ты знал, как я ее ненавидела. Она всегда была лучше меня, краше меня, умнее меня. Она доставляла тебе больше удовольствия. Разве я могла с ней соперничать? Выходит, я во всем виноват? Да? Спросил он и с изумлением обнаружил, что сам готов расплакаться. Ты что, хотел бы, чтобы я был водопроводчиком, сантехником? Чтоб мы сидели без гроша, чтобы я был безработным? Да я ничего больше не умел делать, как ты этого не понимаешь? Я ни черта больше не умел делать. Он надеялся, что слезы уйдут, что он хотя бы на время загонит их внутрь, но они были тут, как тут. то из них опять потер эту проклятую волшебную лампу? Он или она? Я не виню тебя. Я и сама тоже виновата. Ты бы никогда не застал нас так как это было, и если б я не была такой трусливой. ты тут ни при чем. Он хотел, чтобы мы пошли к тебе вместе, и все сказали. Он все время просил об этом, а я его удерживала. Я говорила, что не уверена. Я все еще думала, что я тебя люблю, и что все может снова пойти по-прежнему, но так не бывает. Я теперь знаю. Я у нее перехватило дыхание, и Морд понял, что она тоже плачет. Я никогда не забуду твоего лица, когда ты ворвался к нам в номер в мотеле. Я унесу это с собой в могилу. Прекрасно! — хотел он крикнуть. — Прекрасно! Так тебе и надо! — Ты знала, к чему у меня лежит сердце, — сказал он нетвердым голосом. — Я никогда этого не скрывал. Ты с самого начала знала. Но я не знала, что это будет так крепко тебя держать. — Хорошо, — сказал Морд. — Успокойся. — Это меня уже больше не держит. Эми тихо всхлипывала. — Морд, Морд, я только хочу, чтобы ты был живой. — Живой и счастливый, можешь ты это понять, можешь ты жить спокойно и счастливо. Он опять увидел, как наяву, ее обнаженное плечо касается плеча Теда Милнера. В глазах у обоих страх, волосы Теда спутались и торчат во все стороны, как у Альфа Альфы. Он хотел напомнить ей это, хотя бы намекнуть, и передумал, хватит.